Глава 67. К 11 часам ночи ярдли убедилась в том, что сна не будет. В аптечке у неё имелась пачка снотворного, однако сперва нужно было сделать одно дело. На этот раз у входа вместо охранников её встретила лично директор тюрьмы. "Не зачем было оказывать мне такую честь?" смутилась Джессика. "Я всё равно была здесь. «Завтрашнего дня беру небольшой отпуск. Нужно кое-что доделать». гладхил проводила её внутрь. Их шаги гулко звучали в пустых коридорах. «Как вы держитесь?» «Пожалуй, неплохо, принимая в расчёт ситуацию». Помолчав, гладхил провела карточкой по электронному замку. «Джессика, как ваш друг, буду с вами откровенна. Я считаю напрасно, вы в это ввязались». «Вы из раза в раз встречаетесь с ним, а он играет людьми. Мне приходится постоянно менять охранников, поскольку он прекрасно чувствует, что сказать, чтобы сделать человеку больно. Короткие замечания тут и там, бьющие в самое больное место». Она открыла дверь, пропуская ярдли вперёд. «Когда мой малыш попал в больницу, и температура не спадала несколько дней, конечно, это стало известно всем». И Кэлл поинтересовался у меня, насколько маленький гроб дешевле обычного. Я ничего ему не ответила. Однако мысль эта не выходила у меня из головы весь день. Вечером я села у себя в кабинете и разрыдалась. «У меня нет выбора», — глядя прямо перед собой, сказала Ярдли. Она вошла в комнату для свиданий первой. Дождавшись, когда охранник вел Кэлла, она попросила отключить видеокамеры. Эдди с хитрой усмешкой посмотрел на неё, дожидаясь, когда охранник выйдет. «Спасибо за то, что разрешила ей встретиться со мной», сказал он, когда они остались одни. Тэра сама так решила. «Она... просто потрясающая. Он оследовал от тебя внутреннюю силу. Наверное, будет очень интересно наблюдать за тем, как она взрослеет. Вот только мне к концу года воткнут иголку в вену. Ярдли окинула его взглядом, пытаясь воскресить в памяти мужчину, в которого влюбилась, но не смогла. Наверное, она сама сознательно уничтожила какую-то часть своих воспоминаний, защищая свой рассудок от невыносимой боли. «Что ты ей сказал?» «Она попросила у меня кое-что, и я ей это дал. Я перед ней в долгу». «Что она у тебя попросила?» «Это останется между нами», — Кэл усмехнулся. «Тебя беспокоит то, что у меня и моей дочери есть какие-то тайны?» Подавшись вперёд, Джессика скрестила руки на груди. «Терра рассказала мне про Джордан Русса. Она просила у тебя это?» «Что-нибудь такое, в чём можно обвинить Весли, чтобы тот не вышел на свободу?» Кэл промолчал. «Мы предъявили Весли обвинения Судебный процесс начался, но он мастерски защищается. Я не уверена, что нам удастся добиться обвинительного приговора даже с тем, что у нас есть. «Ты сама ведёшь дело против него?» «Мне не позволили», — Ярдли покачала головой, посчитав, что налицо конфликт интересов. «И обойти это никак нельзя?» Можно если Уэсли подпишет официальный отказ, заявив, что соглашается с моим участием в судебном процессе и не будет подавать апелляцию в связи с конфликтом интересов. Но даже если он согласится, моя контора этого не допустит. Там боятся, что если я проиграю процесс, все решат, что я сделала это умышленно. Если б ты была мужчиной, то уже вела бы это дело. И ты это понимаешь, так? Твоё начальство считает тебя чересчур эмоциональной. Оно не видит в тебе то, что вижу я. Твёрдость. Способность терпеть боль, которую другие сочтут невыносимой, и продолжать борьбу. Вести дело против Весли должна только ты, иначе он выпутается. Ярдли почувствовала поток воздуха из заработавшего кондиционера под потолком. Он был прохладным, но каким-то затхлым словно воздух из замкнутой системы пассажирского авиалайнера. «Что еще ты можешь сказать мне про Руссо?» «А что ты мне дашь, если я тебе скажу?» — Кэлл пожал плечами. «Я больше ничего не могу тебе дать, Эдди. Я уже позволила тебе увидеться с дочерью. Отложить приведение в исполнение приговора не в моих силах. Могу только сказать...» Я боюсь, что если Весли останется на свободе, он расправится со мной и с Терой. Не знаю, есть ли тебе какое-либо дело до этого». Гремя кандалами, Кайл протянул руки и прикоснулся к разделяющей их стеклянной перегородке. «Ты уже поняла, Весли, его психологию? То, что он собой представляет?» Закинув ногу на ногу, Ярдли положила руки на колено. Существует пять категорий преследователей. На мой взгляд, Уэсли относится к так называемой категории «искателей близости». Как правило, это крайне замкнутые люди, ведущие уединённый образ жизни с сопутствующими иллюзиями относительно несуществующих отношений со своими жертвами. В каком-то смысле его жертва — не я, а ты». Ему кажется, что он установил с тобой прочную связь, а ты отвечаешь ему взаимностью. Вот почему он готов убивать для тебя. Многие последователи культа в смерти совершают убийство или накладывают на себя руки по приказу предводителя культа, поскольку в действительности они искатели близости. Кэл кивнул. «Ты не показывала мне материалы дела Джордан Руссо. Как она исчезла?» Она шла пешком в расположенный неподалёку тренажёрный зал. Мы считаем, по пути Весли забрал её на машине. Дорога от дома до тренажёрного зала проходит по оживлённым улицам. Никаких глухих переулков. Так что вряд ли Джордан похитили средь бела дня на глазах у десятков свидетелей. Она села в машину по своей воле. «Ммм, очень безрассудно так рисковать ты не находишь». Весли могли увидеть вместе с ней в день её исчезновения. Я многое могу про него сказать, но безрассудным его никак не назовёшь. Согласна? Согласна. Джессика почувствовала, как у неё бешено заколотилось сердце. Лицо Кайла снова растянулось в усмешке. Весли рассказывал, что в жизни у него был всего один единственный друг. Некий Доминик Хилл сосед, с которым он рос в Лос-Анджелесе. Затем оба они перебрались сюда. Доминик помог Весли с Джордан Русса. Лично я после этого прикончил бы Доминика. Зачем оставлять в живых человека, располагающего такой информацией? Но, думаю, Весли его любил. Или думал, что любит. Ярдли поднялась на ноги. «Я бы на твоём месте поторопился» бросил ей в «Поскольку вы обвинили Весли в убийстве руса Доминик внезапно превратился в абузу, а Весли этого не любит». К тому времени, как Джессика вернулась домой, все мышцы её тела ныли от усталости. Глубокое истощение тянуло её на дно, подобно привязанному к шее якорю. Сварив кофе, она быстро выпила чашку. Затем, устроившись в домашнем кабинете, вошла в базу данных и ввела имя Доминика Хила. Ярдли выяснила, что в Лас-Вегасе в течение последних двадцати лет проживали три человека с таким именем. Одному было уже под восемьдесят, второй недавно умер. Третий на два года моложе Весли, отбыл срок за сексуальное домогательство». В его послужном списке были по большей части обвинения в айеризме. Он снимал обнажённых женщин на видео в душевых раздевалках или в примерочных комнатах магазинов нижнего белья. Всего на счету Доминика было почти 30 арестов. Кайл прав. Уэсли Пол не стал бы сажать Джордан Русса себе в машину в день её исчезновения. Это было бы слишком небрежно, и для опознавания хватило бы единственного свидетеля. Если такое только было возможно, он поручил бы кому-либо другому забрать девушку, а сам в тот момент оставался бы в каком-нибудь людном месте. В базе данных имелась фотография Хила: Толстая шея, короткие волосы, мощный подбородок, большие глаза. Ярдли взглянула на часы. Было уже почти два часа ночи. Она решила не ложиться спать, а выпить еще кофе и продолжить работать. Ей нужно нагрянуть к Доминику Хиллу завтра рано утром, чтобы застигнуть его врасплох.